«Довольно, господин Гиоме!» Ледяным тоном прервал его Маршан. Невольно взглянув на доктора, Рене увидел, что Маршан смотрит не на Гиоме, а на пепельно-серое лицо переводчика. «На сегодня о крысах хватит! Готовы, мальчики? Пора двигаться!» «Скажите, пожалуйста, какие мы нежные!» — оскорбленно проговорил Гиоме. «Да, удивительно», — заметил Ривара с тихим смешком, от которого у Рене мороз пробежал по коже. «Но ничего, господин Гиоме, есть животные покрупнее крыс, которые не разожмут зубов до последнего вздоха, если сзади держать зажженную спичку». Рене завязал рюкзак и встал. «Нужно хоть немного отдохнуть от всего этого» иначе он скоро не сможет ни работать, ни держать себя в руках. «Если вы разрешите, полковник», — сказал он, беря ружье и пороховницу, — «я не пойду с вами. Я давно уже собирался нанести на карту течение реки, и сегодня как раз подходящий день». «На вашем месте я не рискнул бы заходить далеко», — заметил лортик. «Здесь, по-моему, должны водиться змеи и крупные хищники». «Если вы твердо решили заняться этим сегодня, — сказал полковник, — вам лучше на всякий случай взять кого-нибудь с собой». «Спасибо, но это совершенно излишне. Я не пойду далеко. Все, что меня интересует, можно определить, не уходя дальше, чем на полмили от лагеря. Я просто выберу место для наблюдений, а потом вернусь за носильщиками и инструментами. Мне не хочется лишать кого-либо возможности поохотиться». А сам, как вы знаете, я охотой не увлекаюсь. Реварос, который все еще зашнуровывал ботинки, поднял голову. — Если вам нужна помощь, господин Мартель, я с удовольствием останусь. — Очень вам благодарен, — холодно ответил Рене. — Но я предпочитаю работать в одиночестве. Чтобы положить конец уговорам, он надел сомбреро, и вышел из палатки. Оказавшись один среди кустов, осыпанных душистыми цветами, он посмотрел вокруг и вздохнул с облегчением. Здесь, по крайней мере, ему не придется видеть, как Ривароса сначала коробит от шуток Гейоме, и как через секунду он делает вид, что ему смешно. Именно это его и мучило. Если бы риварусу действительно нравились грубости и непристойности, все было бы Очень просто. Но видеть, как тонкая натура подделывается поднизменную, сознательно старается притупить в себе все лучшее, заискивает перед этим злобным, растленным существом, оскверняя свои прекрасные губы. — Ну зачем он притворяется? — горестно вырвалась у Рене. — Если б только он не притворялся! Он заставил себя выкинуть из головы эти назойливые мысли, ведь он ушел сюда, чтобы забыть о них, остаться наедине с природой, вернуть себе душевный покой. На краю рощицы с дерева до самой земли свисал великолепный полок страстоцвета. Рене на минуту остановился перед ним, стараясь думать только о том, как красиво гроздье цветов и как залюбовалась бы ими Маргарита, Затем протянул руку, чтобы приподнять один из фистонов, и из зеленой завесы взметнулось облачко маленьких радок. Он спугнул стайку калибри. Вся горечь, обрачавшая его душу, исчезла. Эти птички казались воплощением радости жизни. Рене направился к реке Мурлыча в первый раз с тех пор, как приехал в Южную Америку, Веселые, нежные, старинные французские песенки, которые он бывало пел Маргарите. «Здесь ждет его моя любовь, А только б он вернулся вновь, С победой или побежден, Навеки мой избранник он». Заросли внезапно кончились, и перед ним открылся ровный, поросший густой травой склон и широкая серебряная лента реки, извивавшаяся между пестревших цветами берегов. Рене уже давно не видел такой безмятежной красоты. Он сбежал по ковру цветов к реке и опустил руку в прозрачные струи, а потом неторопливо побрел по берегу, напевая любимую песенку Маргариты. «Кто здесь проходит в поздний час, друзья в венках из Майорана!» Как любила она эту радостную мелодию! «Эта песенка, как веселая девочка», — сказала она ему однажды. «Только девочка, у которой никогда-никогда не болела нога». Дорогу Рене преградил впадавший в реку ручей. Он был слишком широк, чтобы перепрыгнуть через него. И, сняв ботинки, Рене перешел его вброд. Противоположный берег был невысок, но довольно крут. Взбираясь на него, Рене поскользнулся и ухватился за свисавшую над ручом ветку, но она сломалась у него в руке. На берег он выбрался мокрый насквозь, но целый и невредимый. Надломленная ветка загораживала ему дорогу. Наклонившись, чтобы приподнять ее, он увидел, что за ней что-то шевелится и отодвинул ветку в сторону. В скале была Маленькая пещера. Из нее разила зловонием, а на полу, усеянном обглоданными костями, лежали, свернувшись клубочком, прихорошенькие котята. Величиной они были с кошку, но такие пушистые, с такими невинными круглыми глазами, что казались совсем маленькими. «Семейство пумы», — подумал Рене, «лучше мне убраться отсюда, по-добру, по-здорову». «Мать, наверное, где-нибудь поблизости?» Он пошел дальше по берегу реки, зорко озираясь вокруг, но продолжал машинально напевать, что нужно этим господам, друзья. Сзади послышался шорох. Песня замерла у него на губах, а сердце словно оборвалось. Он обернулся, и увидел прямо перед собой злые глаза пумы. Рене вскинул ружье, почувствовал в руке мокрый приклад и понял, что потерял единственный шанс на спасение. Ружье, по-видимому, побывало под водой, когда он оступился, перебираясь через ручей. Он не чувствовал страха. Для него, казалось, не осталось места. Это была не опасность, это была смерть. Тем не менее, Рене машинально спустил курок и услышал, как кремень щелкнул по мокрой стали. «Друзья в винках из Майорана!» Вновь зазвучала песенка, и Рене увидел реку, не эту, а другую, приток Верхней Ионны, где он мальчиком удил рыбу. Он ясно увидел песок в мелкой прозрачной воде, сверкающую рябь, белые водяные лилии, лысух и чибисов, прячущихся в камыша. И в это мгновение пума прыгнула. Рене не слышал выстрела, прогремевшего у него над духом. Однако он не терял сознание. Когда пума в предсмертной агонии перекатилась через него, раздирая когтями его руку, он смутно понял, что все еще жив». Но ведь этого не может быть. Это невозможно. Тут какая-то ошибка. Кто-то осторожно снял с Рене огромную лапу и помог ему сесть. Он провел рукой по лицу и посмотрел вокруг непонимающим взглядом. На ружье в траве, на мертвую пуму, на свои ботинки, насочившуюся сквозь рукав кровь, а затем на бледное лицо человека, спасшего ему жизнь. «И чего он так расстроился?» — подумал Рене. «Ведь не случилось ничего особенного». Он попробовал встать на ноги, но тут же снова опустился на землю. У него закружилась голова. Риварас принес воды, Помог Рене дойти до места, где он мог бы прилечь, потом отрезал разорванный рукав, промыл и перевязал ему рану. И все это молча. Когда Рене смог, наконец, снова сесть, лицо переводчика уже стало обычной непроницаемой маской.